Глава 24. Времени для раздумий не было, и Питер закричал громко и неистово, насколько хватило сил. Резким ударом левой руки он сбил мерзкий перфорированный цилиндр влево. Пистолет дернулся, прозвучало два выстрела, от стены отскочил кусок штукатурки. Раздались испуганные крики прохожих. Какая-то женщина схватилась за живот и упала на тротуар, скорчившись от боли. Проходивший рядом мужчина вдруг зашатался, по лицу его стекала кровь. Поднялась паника. Человек в плаще снова выстрелил. Чанселор услышал щелчок, за спиной послышался звон разбитого стекла. Питер выхватил пистолет у незнакомца, ударив его ногой вниз живота. Мужчина вылетел на улицу и ударился о дверцу проезжавшей машины. Сильная боль обожгла руку Питера, кожа вздулась, но пальцы все еще сжимали пистолет. Он теперь принадлежал ему. Человек в плаще с трудом поднялся на ноги. В руке он держал нож с длинным лезвием. Он бросился на Ченцелора. Питер шарахнулся в сторону, уклонившись от ножа. Отодрав прилившую к пистолету кожу, он направил дуло на человека в плаще, но не смог нажать на спуск, не мог выстрелить. Человек снова замахнулся ножом, стараясь дотянуться до горла Ченцелора. Питер пригнулся, но лезвие задело За свитер, развернувшись, он ударил нападающего ногой в грудь, отбросив его назад. Тот упал на бок и затих. Где-то рядом послышались вой сирены и пронзительные свистки полицейских. Чанселор действовал инстинктивно. Подскочил к преследователю и ударил его пистолетом по голове. Затем сквозь обезумевшую толпу бросился на проезжую часть навстречу движению. Он бежал изо всех сил, потом свернул на узкую боковую улочку, гул сирен и крики постепенно стихали. Улочка была темной по сравнению с центром Вашингтона, в основном двух- и трехэтажные кирпичные дома, в которых размещались небольшие конторы. Питер притаился в тени подъезда. Грудь, ноги и голову ломило, дыхание перехватило до тошноты. Он расслабился и глубоко вздохнул. Он должен как-то попасть к Смитсоновскому институту, к Аллану Лонгворфу. О, Боже! В начале узкой улочки при тусклом свете уличных фонарей он разглядел двоих. Они о чем-то расспрашивали прохожих. Они искали его. Он ощутил себя беглецом, которого по запаху преследовали две ящейки. Те двое были от него всего в ярдах пятидесяти. Справа на перекрестке зажегся зеленый свет — Чанселор добежал до угла, пересек улицу, повернул налево и остановился. У светофора стоял полицейский и смотрел в его сторону. Это, пожалуй, единственная возможность, подумал Чанцелор. Он может сейчас подойти к нему, назваться и сказать, что его преследуют двое. Полицейский может связаться по рации и узнать, что произошло. Он может то же самое рассказать ему сам и попросить о помощи. Обдумывая все это, Питер понял, что допроса не избежать. Надо будет заполнять протоколы и давать показания. Лонгворш тем временем ждет, а вооруженные люди с портативной рации пытаются его остановить. Если он обратится в полицию, это ничего не изменит. Снова дали зеленый, Питер быстро перешел улицу мимо полицейского. Он спрятался в тени подъезда и посмотрел назад. В двух кварталах от него черный лимузин притормозил на углу узенькой улочки и Нью-Хэмпшир-авеню. Прямо под уличным фонарем. Те двое подошли к машине, кто-то сзади опустил стекло. По улице проезжало такси, горел красный огонек, оно остановилось. Чанцелор бросился к нему. Сзади сидел пожилой, хорошо одетый мужчина. Питер открыл дверцу. «Эй!» — прокричал водитель. — «У меня пассажир!» Чанцелор обратился к пассажиру, стараясь говорить убедительно, сохраняя спокойствие. «Пожалуйста, извините меня, но чрезвычайные обстоятельства. Мне нужно в центр. Очень плохо моей... моей жене я только что узнал». «Садитесь, садитесь», — ответил не колеблясь мужчина. «Я еду по Диплом Сёркл. Вам подходит? Иначе можно...» «Замечательно, сэр. Я вам очень признателен». Питер сел в такси, когда на светофоре снова зажегся зеленый свет. Он захлопнул дверь, такси рванулось вперед. То ли из-за звука захлопнувшейся дверцы... То ли из-за громкого голоса водителя, чанселору никогда не суждено было узнать об этом, преследователи заметили его. Питер посмотрел в заднее стекло, один из них что-то говорил в передатчик. Они доехали до Диппен Circle, пожилой пассажир вышел, Питер сказал, чтобы водитель двигался на юг по коннектикут авеню Движение было сильным, а по мере приближения к центру Вашингтона оно станет еще более интенсивным. Тут были свои преимущества и недостатки. Обилие машин позволяло ему внимательно смотреть по сторонам в поисках преследователей. И наоборот, другим тоже было легко их обнаружить, при желании они могли догнать машину пешком. Они подъехали к перекрестку, справа начиналась 17-я улица. Питер по памяти пытался воспроизвести карту Вашингтона. Он может сказать таксисту, чтобы тот свернул налево и ехал к Смитсоновскому институту через Молл. Там, кажется, есть въезд. «Точно». Утром чанселор набросал план главы, в которой его герой уходит от преследователей через мол. Неужели он так написал? Или это лишь... Чанселор увидел через заднее стекло, как какой-то автомобиль серого цвета, выехал на левую сторону и стал обгонять другие машины. Он двигался теперь рядом с такси. Питер откинулся назад и осторожно выглянул в окно. Пассажир, сидевший в серой машине рядом с водителем, опустил стекло и осветил фонариком номер такси. Чанселор услышал, что он сказал: «Вот, вот он». Незнакомец выскочил из машины, выбросил руку вперед и подбежал к такси, схватившись за ручку дверцы. Дали зеленый, и Чанселор прокричал водителю на семнадцатую улицу, да побыстрее. Такси устремилось вперед. «Сзади раздались нетерпеливые гудки», — Питер оглянулся. Мужчина все еще стоял посреди улицы, обескураженный, разъяренный, он явно мешал движению. Машина двигалась вниз по 17-й улице в сторону Каркаранской галереи. Зажегся красный, и такси остановилось. Окна галереи были освещены. Питер читал в газетах о новой выставке из Брюссельского музея. Остановки, казалось, не будет конца. Питер полез в карман за деньгами, у него было несколько долларовых бумажек и две десятидолларовые. Он протянул их все водителю, наклонившись в его сторону. «Помогите мне, прошу вас. Мне надо зайти в галерею, и я прошу вас подождать меня у входа с включенным мотором, но без света. Если я задержусь больше, чем на десять минут, вы свободны». Таксист поглядел на деньги и взял их. «Мне показалось, что ваша жена больна. Что-то тип приставал к нам. Он пытался открыть дверцу». «Бог с ним!» — перебил Ченцелор. «Пожалуйста, делайте, как я прошу». «Дело ваше. У вас есть десять минут». «Хорошо», — сказал Питер. Он вылез из машины. За стеклянными дверями стоял вахтер в униформе, облокотившись на стойку. Ченцелор быстро поднялся по ступеням и открыл дверь. Вахтер посмотрел на него, но путь не преградил. «Ваше приглашение, сэр, на выставку?» «Да, сэр». «Мне страшно неудобно, уважаемый», — быстро ответил Питер, доставая бумажник. «Я из Нью-Йорк Таймс. Мне поручили написать о выставке для следующего воскресного выпуска. Я что-то никак не могу найти». Он молил Бога, чтобы пропуск оказался у него в бумажнике. Год назад Питер написал несколько статей для Нью-Йорк Таймс, и в редакции ему дали временный пропуск для прессы. Он нашел его среди кредитных карточек и протянул вахтеру, прикрывая большим пальцем просроченную дату. Рука его дрожала — «Окей, окей», — проговорил вахтер, — «не волнуйтесь, распишитесь только в книге для посетителей». Ченселор наклонился к стойке, взял висевшую на цепочке ручку и расписался в книге. «А где выставка?» «Идите направо к лифтам и поднимайтесь на второй этаж». Питер нашел кнопку вызова и оглянулся на вахтера. Тот не обращал на него никакого внимания. Двери открылись, но Ченселор и не собирался входить в лифт. Он хотел потихоньку пробраться к другому выходу из здания». Питер услышал, как стукнула входная стеклянная дверь, и увидел мужчину из серой машины. Решение было принято. Он быстро вскочил в лифт и нажал первые попавшиеся под руку кнопки. Двери закрылись, и он поехал вверх. Выйдя из лифта, чанселор попал в море света и многоголосый гул толпы. Официанты в красных куртках с серебряными подносами в руках мелькали среди гостей. Повсюду статуи и картины ярко освещенные. Среди приглашенных находились дипломаты и те, кто их обычно сопровождает, в том числе представители прессы. Питер увидел несколько знакомых. Он остановил официанта, взял бокал шампанского и осмотрелся по сторонам. «Питер Чэнселор, я где угодно вас узнаю», — приветствовала его одна журналистка. «Когда увидит свет ваш новый роман?» «Я сейчас ни над чем не работаю. Почему же вы тогда в Вашингтоне?» Питер посмотрел на висевшие на стене картины. «Мне нравится фламандская живопись». В левой руке у журналистки был зажат блокнот, в правой она держала ручку, она записывала. «Приглашен бельгийским посольством, знаток фламандского искусства. Я этого не говорил», — возразил канцлер. Он увидел, как открылись двери лифта, и появился мужчина, который несколько минут назад проследовал за ним в галерею. Журналистка что-то щебетала, но Питер ее не слушал. А Я предпочла бы, чтобы у вас был роман с супругой посла или еще с чьей-то женой. Здесь есть лестница. Что? Лестница, выход. Чанцелор взял ее за локоть и повернул так, чтобы скрыться от взора преследователя. «Я так и думала, что это вы!» Тонкий и резкий голос принадлежал блондинке, корреспондентке, которую Питер с трудом узнал. «Вы ведь Поль Чанцелор, писатель!» «Почти угадали. Вы не знаете, где здесь выход? Мне нужно поскорее выбраться отсюда». ну «Лучше на лифте. Вот, кстати, свободный». Журналистка отступила назад, оживленно жестикулируя. Это привлекло внимание преследователя. Он стал пробираться к Питеру сквозь толпу. В другом конце зала официант выкатил с кухни столик с закусками, чанселор поставил бокал, обнял изумленных женщин и подтолкнул их к двери. Незнакомец был всего в нескольких шагах, а дверь рядом за столиком. Питер отвернулся, не отпуская журналисток. Как только мужчина приблизился к ним, Чанселор развернул женщин и изо всей силы толкнулась ему навстречу. Незнакомец вскрикнул, ручка ошеломленной журналистки вонзилась ему в губу. Кровь брызнула изо рта. Питер снизу ухватил широкий столик, на котором возвышалась гора закусок и две большие чаши для пунша, и опрокинул его, свалив на пол все, что там стояло серебряные приборы, посуду, напитки, еду. Крики переросли в стоны, кто-то свистнул, чанселор выбежал на кухню. Слева виднелась надпись «Выход». Питер плечом надавил на дверь и оглянулся назад. В зале царил хаос. На лестнице никого не было. Он побежал, перескакивая через три ступеньки. Внизу перед выходом в вестибюль стоял человек, которого Питер видел на коннектику Тавиню и который выскочил из машины. И это был уже не плод его фантазии, а реальность. И пистолет в руке у незнакомца был настоящим. «Что вам от меня надо? Почему вы меня преследуете?» прошептал Питер, далеко не уверенный в том, что все происходит на самом деле. «Мы просто хотим с вами побеседовать, убедиться в том, что вы понимаете...» «Нет!» вырвалось у него. Он перемахнул через перила, ощущая какую-то пустоту. Потом почувствовал, как просвистела пуля, но его она не задела. Питер с трудом верил во все происходящее. Слету он обрушился на преследователя, и тот головой ударился о железную дверь. Реально существующий человек с настоящим пистолетом свалился на пол, кровь появилась у него на лице и волосах. Питер поднялся и несколько секунд стоял в шоковом состоянии, пытаясь понять, где реальность, а где вымысел. Надо уходить. Ничего другого не оставалось. Питер распахнул дверь. Вахтер стоял на выходе, держа руку на кобуре и прижимая портативную рацию к уху. Когда Ченселлор приблизился к нему, он спросил, «Там наверху какой-то беспорядок?» «Похоже, кто-то напился, по-моему. Те двое парней нашли вас? Они сказали, что вы из бюро». Питер остановился, взявшись за дверную ручку. «Что вы сказали?» «Ну, ваши напарники, те двое, они вошли сразу за вами, показали свои удостоверения, они тоже из ФБР». Ченселор не дослушал. Полный идиотизм. ФБР. Он сбежал по ступенькам на улицу, в глазах у него ребило, дыхание перехватило. «У вас есть еще неиспользованное время, мистер?» Такси стояло совсем рядом. Питер побежал к машине и забрался внутрь. «Поезжайте до да поживее. Нужно объехать. В Смитсоновский сквер». «Я скажу, где остановиться». «Такси поехало быстрее». «Дело ваше». Машина стала огибать сквер, они уже проехали памятник Вашингтону. «Теперь помедленнее», — распорядился Питер. «Около газона притормозите, но не останавливайтесь. Я выпрыгну на ходу, но не хочу, чтобы...» Питер замолчал, не зная, как все объяснить. Водитель помог ему. «Вы не хотите, чтобы те, кто могут следить за такси, видели, как вы спрыгнете?» так? «Именно». — Попали в переплет? — Да. — Полиция? — О, господи, нет же, отлично. Мне, собственно, все равно. Вы не сделали мне ничего плохого. Я постараюсь отплатить вам тем же. Водитель чуть тише повел машину. Через 50 ярдов на повороте прыгайте, а я рванул вперед изо всех сил. Вас никто не заметит. Поняли? — Понял, спасибо. — Прыгайте. Такси притормозило, чанселор открыл дверь и спрыгнул на обочину, скатившись по инерции в траву. Водитель стал беспрерывно гудеть, другие машины свернули вправо, чтобы таксист могло проехать. Сигнал означал, что произошло нечто серьезное. Питер наблюдал за всем, лежа в траве. Одна машина не остановилась, не затормозила и не свернула вправо, как другие, услышав гудок таксиста. Ее этот панический вой не касался, она следовала за такси. Это был тот черный лимузин, что Питер видел на Нью-Хэмпшир-авеню. Какое-то мгновение Питер лежал без движения, резко взвизгнули шины, еще один автомобиль, сделав крутой вираж, выехал на дорогу. Питер поднялся и побежал по грязной траве, потом по бетонному покрытию, уже по улице. Впереди возвышались здания, рядом не спеша проезжали машины. Он продолжал бежать, зная, что впереди за темными зданиями и редкими деревьями Смитсоновский институт. Вдруг он упал и скатился с тротуара. Сзади он безошибочно слышал топот бегущих ног, его обнаружили. Он приподнялся и, как нетерпеливый спринтер, бросился вперед, не дожидаясь команды «Марш». Им словно руководил инстинкт. И вдруг увидел очертания Смитсоновского института. Он изо всех сил припустился по нескончаемой лужайке, перепрыгивая через цепи, ограждавшие дорожки. Он здесь, но где же Лонгворф? На секунду ему показалось, что он слышит какие-то звуки сзади себя. Он обернулся, но никого не увидел. Внезапно темноту прорезали две короткие вспышки прямо над ступенями, которые вели к центральному входу. Они были на уровне земли, слева от статуи, возвышавшейся над ступенями. Они снова блеснули, как будто были направлены на него. Он быстро пошел на источник света, ближе... Еще ближе, оставалось 30 метров 20, он подошел к темному углу массивного здания музея, перед ним был кустарник. «Чанцелор, ложитесь!» Питер бросился на землю, и из темноты сверкнули две вспышки, это были приглушенные выстрелы. Сзади на землю рухнуло тело. В ночных сумерках в руке убитого блеснул пистолет, он был нацелен на него. «Тащите его сюда!» — шепотом раздалась команда из кустов. Слепо подчиняясь, Питер поступил так, как было приказано. Он протащил тело по траве в тень, затем пробрался к Аллану Лонгворфу. Лонгворф умирал. Спина прижата к стене Смитсоновского института, в правой руке пистолет, который спас Питеру жизнь, левой рукой он зажимал живот, пальцы были в крови. «Я не успел поблагодарить вас», — сказал Ченселор, едва слыша самого себя. «Правда, может, и не стоит». Он был одним из ваших. «У меня нет своих людей», — ответил светловолосый убийца. «Поговорим об этом позднее. Вы пойдете со мной сейчас же», — Питер сердито поднялся на ноги. «Я никуда не пойду, Чанселор. Если я не буду двигаться и останусь в такой позе, то продержусь еще несколько минут». Снова голос Лонгворфа прозвучал очень странно откуда-то из глубины. Тогда я найду кого-нибудь, ответил Питер, охваченный теперь страхом. Он не мог позволить Лонгворфу умереть, только не теперь. Я вызову скорую помощь. Скорая помощь мне не поможет, поверьте мне. А мне надо вам все рассказать, вы должны понять. Я все понимаю, группа психопатов пытается развалить ФБР, чтобы взять власть в свои руки, и вы один из них. Нет, не так. Это выходит за рамки бюро. Мы пытаемся остановить их, я пытался. Теперь только вы можете сделать это. Вы ближе всех добрались до сути, только у вас есть это преимущество. Почему? Лонгворф, похоже, не слышал вопроса, он глубоко вздохнул. Пропавшие досье. Личные досье Гувара. Нет никаких пропавших досье, гневно прервал его Питер. Есть лишь люди, подобные вам и тому, которого вы только что убили. Вы ошибаетесь, Лонгворф. Он следил за мной, преследовал меня. Он из ФБР, один из ваших. Лонгворф пристально посмотрел на убитого. Значит, маньяки узнали о досье. Я знал, что так произойдет. Теперь тот, в руки которого попали досье, может использовать маньяков как угодно. а Они совершенно сбиты с толку, ведь их считают виновными во всем этом. Чанселор не слушал его. Единственное, что от него сейчас требовалось, доставить Лонгворфа, Квинну О'Брайену. Меня больше не волнуют никакие ваши рассуждения. Вы говорите, что любите девушку, сказал Лонгборф, тяжело дыша. Если это так, то вы слушайте меня. Негодяй, оставьте ее в покое. Ее мать, ее отец, делал в них, что-то произошло с ее матерью. Питер наклонился ниже. Что вам известно о ее матери? Немного, но вы можете узнать. Постарайтесь выслушать меня. Прежде всего, меня зовут не Лонгворф. Ченцелор смотрел неверящими глазами, но тем не менее почувствовал, что слышит правду. Реальность и вымысел, но как их распознать? Луна появилась на сером ночном небе. Только тогда ему удалось разглядеть лицо Лонгворфа. У умирающего человека не было ни век, ни ресниц. Вокруг глазных яблок были полоски рваной кожи и волдыри, его били и пытали.